или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепли. Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули. Он не будил их сознательным стремлением воли слить в одно целое разнородное ощущение».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 В той самой комнате, где некогда родился Пётр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребёнка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Евелина быстро поправлялась, но зато Пётр все эти дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья. Приехал доктор. Взяв ребёнка на руки, он перенёс и уложил его поближе к окну. Быстро отдернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком со своими инструментами. Петр сидел тут же, с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не предавал действиям доктор ни малейшего значения, предвидев вперед результаты. Он, наверное, слеп, твердил он. Ему не следовало бродиться. Молодой доктор не отвечал и молча продолжал свои наблюдения.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 стало синее небо, и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком. И потом и мельница, и звездные ночи, в которой он так мучился, и молчаливая грустная луна. И пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел «Песню слепых».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 богатые красками, гибкая и певучая, она бежала звонкую струёю, то поднимаясь с торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. Казалось, по временам, то буря гулка гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве на кургане, навевая смутные грёзы о минувшем. В эту минуту вошёл Максим.